Глава двадцать восьмая Сяо Тай сидит на мягких подушках напротив госпожи Фу. Красное шелковое платье госпожи Фу и ее украшения в черных, как смоль, волосах на первый взгляд стоят столько же, сколько вся летящая рыба под командованием капитана Шо, разящая длань. Пожалуй, даже вместе с капитаном и командой. Из курительной трубки с длинным мундштуком. Вьется легкий белый дымок. В воздухе висит аромат благовоний и, конечно же, пыли. Госпожа Фу курит пыль. Но, конечно же. На южном побережье все знатные и состоятельные люди курят пыль. Сяо сидит на мягких подушках и изучает госпожу Фу. Ее лицо выглядит молодым. Белоснежная кожа застыла словно маска. Однако кожа на руках отличается от кожи на лице. Да так, словно бы это части тела разных людей. Кожа на руках выдает возраст госпожи Фу. Если, глядя на лицо, можно решить, что перед вами молоденькая девушка, слишком серьезная для своего возраста, то по рукам видно, что хозяйка этих рук видала всякое и не чуралась ручного труда. Красное платье с глубокими вырезами оставляет ноги госпожи Фу открытыми для любопытных взглядов. И они такие же, как и лицо, с белоснежной гладкой кожей, длинные и прямые. «Приветствую, госпожу Фу», наклоняет голову Сяо Тай. «Поистине слава о ваших достоинствах и достоинствах цветущей орхидеи разнеслась по всем южным морям. Истинно говорят, что госпожа Фу не из тех, кто родился с серебряной монеткой во рту, а словно золотой карп Всё время упорно трудилась во имя своей цели. «Меня зовут Сяо Тай. Я – одна из абордажников с летящей рыбы». «Приветствую тебя, сестра-заклинатель», – наклоняет голову владелица плавучего города развлечений, который по какому-то недоразумению называют лодкой. «Какая тут лодка? Это же елки-маталки, авианосец целый», – думает Сяо Тай, поднимая голову. «Что-то не нравится ей в госпоже Фу». В персиковом саду ей все нравилось. Например, госпожа Фэйхуа, прозванная так, потому что ее голос освежает, словно утренний ветер в цветочном саду, не уступала в искусстве пения самой Гутин. Госпожа Бэйхуа, прозванная цветком лотоса за свою первозданную чистоту и острый ум, была способна переиграть Сяо Тай в го и сянцы в любой день недели и в любом состоянии. И, конечно же, госпожа Вейлинг, прозванная душой весны. Три богини персикового сада. С каждой из них чувствуешь себя свободно и спокойно. Но тут взгляд госпожи Фу словно пронзает насквозь. Глаза оценивают и взвешивают. Она словно судья или требовательная мать глядит прямо в душу. Сяо Тай неуютно под этим взглядом. Как-то сразу вспоминается... что ее одевала собирал не отряд фрейлин и служанок, а кайсеки, который в моде и дизайне, а также в том, что прилично, а что нет, разбирался, как и положено пирату. То есть никак. На уровне нельзя, чтобы из-под платья лодыжки торчали, и пояс нужно надеть, без пояса никак. Не то, чтобы сама Сяотай крепко в здешних обычаях и местной моде разбиралась». Но и она знала, что девушке из приличного дома нельзя в чем попало ходить. А она на голову эту свою омегасу опять напялила, будь она дважды неладна. И, наверное, есть какие-то правила приличия, которые говорят, что в помещении нужно шляпу снимать. Хотя, наверное, это только к таким вот шляпам из соломы относится, потому как у знатной дамы толком и не разберешь, то ли это головной убор, то ли прическа. Тем не менее, она снимает с головы свою амигаса и, немного поколебавшись, стягивает и повязку с лисьими иероглифами. И еще раз кланяется. «Мы к вам ненадолго, госпожа Фу», – кланяется она, стараясь смягчить свой голос. «Мне нужно узнать о том, не продавали ли на аукционе золотого треугольника или, так, в частном порядке, трех рабынь. Это женщина из рода Су». Они пропали во время набега на остров Таохуа две недели назад. Тогда же пропала черная жемчужина, которую выловила одна из островитянок. Мне нужна информация, если она у вас есть. Говорят, порой прямота хуже воровства, отвечает госпожа Фу. Почему бы нам с тобой не выпить немного чаю перед беседой? Подайте нам чаю. Ай, где ты, бездельница? Я уже тут, госпожа Фу. В помещении появляется девушка в серебряном одеянии и с серебряными волосами. Она выглядит так, словно попала под лунное сияние, и так и осталась вся в белом. Волосы, кожа, одежды. Только глаза у нее черные, подведенные тушью. Она споро ставит поднос с принадлежностями и начинает заваривать чай. Ай и Юй, брат и сестра. говорит госпожа Фу, взмахнув своей трубкой в воздухе. «В свое время я купила Ай у короля пиратов Сингхана. Их с братом разлучили, и Ай умоляла меня выкупить ее брата. Я так и поступила. Выкупила его на аукционе золотого треугольника, куда он попал от одного из офицеров береговой охраны. Интересно, не так ли? На их корабль сперва напали пираты». и увели с собой всех девушек, оставив остальных. А потом каким-то образом на аукционе появился и Юй. «Так вы что-то знаете?» – спрашивает Сяо Тай. Она прекрасно понимает, что нарушает сотню неписанных законов поведения в обществе, поступая так. Здесь не принято говорить о деле сразу. Сперва нужно побеседовать на общие темы, совсем как в английском клубе, про погоду, политику и спорт. В Поднебесной принято сперва похвалить друг друга, выяснить, нет ли общих знакомых, высказать свой взгляд на то, что в последнее время все становится хуже и хуже. Молодежь не уважает стариков, налоги растут, а боги совсем забыли о смертных и так далее. Вот только у Сяо Тай времени нет у тут рассусоливать. Она хочет вернуться домой, в славный город Лань с его драконом-грибом и генералом. Хочет снова увидеть третьего брата, Джао, свою сестренку, Гутин и Минми. Второго брата, даже этого влюбленного балбеса Лишана. Конечно же, вишенку. Хочет поговорить с тремя богинями персикового сада. Хочет попробовать осенние сладости в поместье ее отчима. Но все это возможно только в том случае, если сперва она исполнит клятву, данную перед небом. Найдет женщин семьи Су. убедиться, что с ними все в порядке, и отомстить за смерть смешного мальчишки с бритыми висками, последнего мужчины из рода Су. Погорячилась она тогда, дала такую вот клятву. Но если честно, то на тот момент думала, что вот так и помрет на берегу. Ну и действительно, семья Су поступила с ней по-человечески. Приютили, лишнего гроша не взяли, делились чем могли, помогали. хотя она порой на них срывалась из-за болезни и слабости. Вот как будто она с самого начала стала им родной. Наверное, поэтому семья Су была такой бедной, потому что в ней были люди порядочные, честные и совестливые, а такие вовек богатыми не станут. Торопливые Сойке не хватает мудрости», говорит хозяйка плавучего замка. «Знаю ли я что-то о черном драконьем жемчуге? Этот лот был продан на аукционе неделю или две назад, вместе с кое-каким барахлом. Все продавалось вместе. Знаю ли я о женщинах рода Су? Для начала я никогда не слышала о семье Су и ее женщинах. Однако это нечестный обмен, младшая Сяо. Ты уже узнаешь что-то у меня, а я так ничего и не узнала от тебя. Скажи мне, «Зачем тебе эти знания?» «Мне нужно спасти этих женщин. Они оказали мне услугу, а я не смогла уберечь их от беды. Кроме того, у тех, кто совершил набег на остров, есть должок перед ними и передо мной», Твёрдо говорит Сяо Тай. Она понимает, что вот так открываясь, дает слишком много информации о себе. Но эта женщина просто так не сдастся, пока Сяо Тай не удовлетворит ее любопытство». И можно тут до Оддуре торговаться. Но если ей всего лишь нужно узнать о ее мотивах и намерениях, так она ничего и не скрывает. Насколько я слышала, никто так и не знает, кто именно совершил этот рейд. Задумчиво говорит госпожа Фу, следя за тем, как девушка с серебряными волосами наливает ей чаю. Потому что в живых не осталось ни единого человека. Так вы все-таки... «Госпожа Фу, пожалуйста, расскажите, что вы знаете?» Сяо Тай с поклоном принимает свою чашку чая из рук девушки в белом одеянии. Девушка подает ей чашку и делает два шага назад, прислоняясь к стене и мгновенно став предметом интерьера. Кажется, она даже дышать перестала. «Это все, что я знаю», – качает головой хозяйка и, пригубив свою чашку, ставит ее на поднос. «Все, что мне известно». «Какая жалость!» – вздыхает Сяутай. «Значит, опять тупик». «Что же, она может вернуться на свой корабль и продолжить поиски зацепок». «Кто выставил черный драконий жемчуг на аукцион?» «Лейтенант Фудзин». «Значит, он и совершил набег. Разве не так?» «В любом случае, ниточка ведет к нему». «На далеком севере есть пословица». «Спешащий таракан обязательно попадет в суп», — говорит госпожа Фу. «Я мало знаю, однако могу поделиться с младшей сестрой своими мыслями, если ей будет интересно». «Что? Ну, конечно же, госпожа Фу. Этой младшей очень интересно узнать мнение госпожи». «Ну что ты? В конце концов, и ты, и я заклинательницы?» Госпожа Фу поднимает руку и раскрывает ладонь. На ее ладони вспыхивает пламя, огненный цветок раскрывается и увядает в считанные секунды. Сяо Тай не знает, как реагировать. Сделать такой же цветок? Но она не умеет управлять огнем. Она умеет манипулировать своей ци, но ее у нее сейчас кот наплакал. Она умеет управлять золотистой ци, или, как ее зовет старикан Чу, дикой ци. Но драгоценные пилюли спрятал от нее кайсеки. Она умеет пользоваться духовной силой. Техника золотых ткачей позволяет ей собирать природную ци, разлитую в воздухе. Но вот так вот разжигать огонь на ладони не умеет. «Боюсь, что госпожа Фу ошибается. Я всего лишь мечница». Наконец решается она. Действительно, в ее состоянии она сейчас даже чайник не вскипятит своей ци, А вот мечом рубануть, пожалуй, сможет. «Если эта младшая сестра не желает открывать свою природу, пусть так и будет», – улыбается госпожа Фу. «Однако обмануть меня – это сложно, младшая. Взгляни на свои руки. На них нет мозолей от рукояти меча. А они обязательно появляются, если упражняться с оружием хотя бы два месяца. Твои плечи, твоя кожа? Нет. Тебя взяли в абордажную команду, не за твое умение обращаться с мечом. Ай!» Стоящая у стены девушка с серебряными волосами вздрагивает от окрика. «Да, госпожа». Она отделяется от стены. «Покажи младший свои ладони», приказывает хозяйка. И девушка с серебряными волосами протягивает свои руки навстречу Сяо Тай, раскрывая ладони. «Видишь? Ай у нас мастер работы с гибкой пикой». Ее техника называется «серебряная змея с утеса Гу». Взгляни на эти мозоли, прикоснись к ее ладоням. А потом посмотри на мои. Ай – мастер боевых искусств. Они с братом в свое время выступали на арене Зайхана, бросая вызов местным мастерам. А я – заклинательница. У меня мягкие ладошки, потому что мои тренировки – это медитация и культивация меридианов, воскуривание пыли и употребление кое-каких трав и пилюлей. Хочешь, совета младшая, в следующий раз скажи, что ты странствующий монах, например. Все же меньше вопросов будет». «Вот как?» Сяо Тэ переводит взгляд с ладони девушки в белом на свои. «Действительно, никаких мозолей, характерных для мечника». Тут, конечно, можно начать объяснять, что она тренировалась в деревне вечного праздника с сестрицей Лидзян, и что тамошние тренировки никак не отразились на ее теле. Оно как будто укрепилось изнутри. Можно рассказать про духовную силу, про так называемое духовное тело, про учение золотых ткачей. Но сестрица просила ее не болтать про это на каждом углу. Тем не менее, у этой женщины острый глаз и быстрый ум. В таком случае, что же старшая Фу может сказать этой недогадливой младшей о набеге на остров Таохуа? Склоняется она в поклоне, решив выслушать то, что хозяйка плавучего замка хочет ей сказать. Тем временем девушка с серебряными волосами убрала свои руки в рукава и снова слилась со стенкой. «Что я могу сказать?» «Странности, моя младшая, странности. Пираты не нападают на прибрежные рыбацкие деревеньки. Они с ними дружат. Но даже если представить, что пираты узнали про драконий жемчуг, то если бы это были пираты, они бы не стали вырезать деревню. Потому что это хлопотно. Все равно никто не может оказать сопротивление. Так зачем всех под нож пускать? Забрали добычу и уплыли. Говорят... что жемчуг выставил на продажу лейтенант Фудзин. «Удивительно!» – качает головой госпожа Фу. «Да чего же причудливо искажена истина в слухах? Однако предположим, что это сделала береговая охрана. Да, люди лейтенанта Фудзина могли сжечь деревню, потому что они этим занимаются вот уже почти год. Однако убить всех – опять-таки имперская комиссия». «Это тоже он сделал? Пошел против императора? И, как ты говоришь, забрали женщин, да? Следующий вывод. Тебе, может, не понравиться младшая». Я все же попрошу госпожу Фу высказаться. Если кто-то хотел скрыть свое преступление и запутать следы, то этот кто-то вряд ли продал бы женщин семьи Су на аукционе. Эти женщины – свидетели и могут рассказать, кто именно совершил набег». «Нет, пойми меня правильно, младшая. И пираты, и береговая охрана могли это сделать. Но ни тем, ни другим не отрезоны это скрывать. Пираты просто отобрали бы жемчуг, а береговая охрана и лейтенант Фудзин просто сожгли бы деревню, как деревню пособников пиратов. И конфисковали этот самый жемчуг. Более того, господин лейтенант Фудзин вряд ли стал бы продавать его на аукционе. Ведь он и сам довольно небедный человек». А обладать таким сокровищем, он бы не стал его продавать. «Я запуталась», – признается Сяо Тай. «Если это сделали не пираты и не сделала береговая охрана, то кто же это сделал?» «Кто? Кто-то? Кто остро нуждается в деньгах? Это раз. Кто-то? Для кого важна репутация? И кто не может себе позволить быть связанным с набегом? Это два». Стремительная продажа жемчуга на аукционе говорит, что этим загадочным людям нужны были деньги и нужны были срочно. Потому что если бы они грамотно подошли к продаже, то смогли бы выручить в два раза больше, если не в три. Такие сокровища так просто не продаются. Сперва нужно распустить слухи, дать возможность всем игрокам участвовать, начать интригу другую. Госпожа Фов вздыхает. Но они просто выкинули ее на аукцион. Если бы у меня было достаточно свободных средств с собой, клянусь, я бы сама ее выкупила, чтобы снова выставить через полгода, но уже по совершенно другой цене. Кто-то, кто остро нуждается в деньгах. Говорят, что в деньгах нуждаются все, даже богачи. Но я поняла, о чем вы говорите, госпожа, кивает Сяо Тай. И кто-то, кто заметает за собой следы, не скупясь на затраты времени и сил. Просто пираты забрали бы жемчуг и уплыли. Возможно, по дороге дали бы пинка зазевавшемуся рыбаку или взяли с собой понравившуюся девушку, но не стали бы вырезать всю деревню. Младшая себе представляет, что такое вырезать всю деревню. Лицо госпожи Фу на секунду искажается улыбкой. Но ее глаза не улыбаются. Заглянуть под каждый камень. Найти всех, кто спрятался. Всех убить. Нет, это не было сделано из забавы. Это было нужно. Зачем? Говорят, упавший в реку дождя не боится. Пиратам не страшна новость о том, что они совершили рейд и забрали жемчуг. Они же пираты, что с них взять? А береговая охрана? Полгода назад... Лейтенант Фудзин в очередной раз выгонял людей из своих домов в какой-то деревушке на островах. И там одна семья отказалась выходить из дома. Он сжёг их прямо вместе с домом. Ему плевать на то, что о нём подумают тут. Ему важно, что о нём подумает его командир. Ему важно, что о нём подумают в Лаяне, во дворце императора. А этим? Этим важно мнение местных жителей. И так младшая... «Подумай, кому очень нужны деньги, но кто в то же самое время очень зависит от мнения простых людей? Кто скрывается от императорского закона, но в то же время сотрудничает с народом?» «Тайная секта? Нет, постойте. Революционеры, карбонарии, повстанцы, как их тут называют? Кулак белого лотоса?» – хмурится Сяо Тай. «Ты сама пришла к такому выводу, младше. «Что же, ступай в свою каюту, отдыхай. С завтрашнего дня приступаешь к работе». «Прошу прощения, что...»